Джао Юнь не решился и уехал в Синье. Между тем Лю Бэй, перепрыгнув через поток, по извилистой тропинке направился к Нанджану. Солнце уже садилось. Вдруг он увидел пастушка, который ехал верхом на быке и играл на свирели. Пастушок остановил быка, пристально посмотрел на всадника и вдруг воскликнул «Вы полководец Любей, победитель желтых повязок!» «Откуда ты меня знаешь?» — изумился Любей. «Мой учитель так много о вас рассказывал, так подробно описывал вашу наружность, что я, как только увидел вас, тотчас узнал». «Кто же твой учитель?» — поинтересовался Любей. «Мой учитель Сыма Хуэй из Инчуани», — отвечал мальчик а даосское прозвание его Шуйцзин — водяное зеркало. Есть у него друзья Пан Дэ и его племянник Пантун. — А где живет твой учитель? — Вон там, в лесу, в усадьбе, — указал рукой мальчик. — Отведи-ка меня к нему, — попросил любей я хочу ему поклониться. Из дома сыма Хуэя доносились нежные звуки цитры. Любей остановился и стал прислушиваться. Вдруг музыка смолкла, и в дверях появился человек, высокий, словно сосна, худощавый, как журавль. «Это мой хозяин», — промолвил мальчик, — «а это господин Любей». Человек пригласил Любея в дом. Когда они уселись, как надлежит гостю и хозяину, Любей огляделся. На полке груды книг и рукописей, За окном сосны и бамбук, На каменной скамье цитра. По дому гулял легкий ветер. Когда любей поведал Шуидзину Обо всем, что с ним случилось в Синьяне, Шуидзин сказал, «Я сразу понял, что вы бежали от опасности, Как только увидел вашу мокрую одежду». И, помолчав, добавил «Мне давно приходилось слышать ваше славное имя, но объясните, почему вы до сих пор живете бездомным скитальцем?» «Такая уж, видно, у меня судьба», — вздохнул Любей. «Нет, совсем не потому», — возразил Шуйцзин. «Просто нет у вас мудрого советника». «А где его найдешь?» — промолвил Любей, — «Я сколько ни искал, все напрасно». «Напрасно?» — удивился Шуй Цзин. «А помните, у Конфуция сказано, в каждом селении на десять дворов непременно найдется хоть один мудрый и достойный человек?» «Я глупый и не просвещен. Дайте мне ваш мудрый совет», — попросил Любэй. Вы, наверное, слышали, как на улицах Дзинжоу и Синья наребятишки распевали: "В восьмом году падение начнется, в тринадцатом опора упадёт. Спасенье в ком? То небо указывает: дракон взлетит до облачных высот". Весенг это появилось в первом году периода установления спокойствия. То есть в 196 году нашей эры. В восьмом году Любяо потерял первую жену, и в семье пошли раздоры, это и было началом падения. В тринадцатом году умрёт Любяо. Но среди близких ему людей некого сделать наследником. Это значит, что Цзиньжоу останется без опоры а две последние строки касаются вас. «Меня?» — изумился Любей. «Самые мудрые люди Поднебесной живут в здешних местах», — сказал Шуэдзин. «Отыщите их, и тогда сможете восстановить в Поднебесной порядок». «Кто же они, эти люди?» — спросил Любей. «Дремлющий дракон Валун» и птенец феникса фэн -Чу. «Я их не знаю», — произнес любей. «Не знаете?» Шуэдзин всплеснул руками и рассмеялся.